Makksi fum enspil Это молотора, как приход ОМОНа, ты не верил в Бога, это было модно, местное порно изряда киборга, лови мой орган, межножный Борман. Это Бора-Бора, город сделал вором. ты думал норма, да хуй там ты не гора, это Mortal Kombat, у просторах, без разбора и давай без дора, племя дети Глора, бомба делаем заноба. Заново, заново залоба, рыба тут в роли прокурора, прячется Роба, Без карбона, вас тут немного, Тренисило слово, ломаного слога, Битого глагола, рубим пучо слова, Выкуси соло, энди не эбола, Прикройте ёбла, сути рыбонором, Парыги понором, суки понором, Норы понором, шобла тут сорман, Руки с уколом, прячутся в школах С детским позором, мой наглый тон С азиатских степей, горы уносят Смеси кровей, дуры губослёпы Заполняют залы, краденой рэп Как Карлу Клары Still is on Чипа дубит, говорил не переводи Мой слэнг, снег, это кихит Мать его напис, бомбит, Тут стиль Королист, ритт, паралит Шлиц, грейбит, динамит, дом ходуном Суп, перебор, вор и Выкупай сам, гоноратон Город питом, притом бетон Дал нам непоколебимый менталитет Рэп как рак, горит как Жанна Дарк, опоть из Алла Бонго мой знак, he's my ass, варрак Покорю Эверест и вкопаю флаг Заколачиваются, врачом не теряя лица Дуса, я нашел лестницу в небеса, пацан Уважение в приоритете Мы фильтровали речь, а еще дети Молчание, золото, слова ветер Улица, этикетки, бытники, камбарись Ну один хуй, все решают деньги Подай на хлеб, для бутонета ни копейки Хоть сам садись по потенке с Вот он мой сука Секрет, как поднять кассу Сущий одним из семи гениев Со Средней Азии Пока не заловы, не прайби, ноги, не Тут либо блиц, крик, либо уигл, уигл Выход крупный калибр В голову, чтоб не давил Замкнись, теперь я обиду, помни Главная любовь музыка. музыке Правильно жить без сомнений, чувствовать лёгкость Что поступок вызывал гордость Чтобы не затягивало вправо Сдайся, сдайся, ответный голос И так всё плохо, надоело всё как угодно Сделай глубокий вдох Сделай глубокий вдох Меньше, больше, бедный, богатый Белый, черный, живой, мертвый Размазай, покуперти У всех нас один итог Плыть в потоке или выпасть и найти себя Демоны сидят глубоко Демоны сидят тебя заживо Без обид, при или умри Или руки за спину. Жив или убит, решай сам Ты драть на столе в ушах, бит Я ласка, стайла, ритма комбайна Клуб, там буду разовольна, муать айма Клайна, это моя война Буду бить по Женская м-бота без сегодня колеса Я вот вам кино Сука моя дно, сука, сука моя you <laughs>